Его годы, какпрочем и сейчас, прессе активно обсуждалась гипотеза о существовании снежного человека. Чего только не было в сценарии в кино дебюти Зоррин. А затем и на экране картина одновременно и цветная, и черно белая В ней причудливо переплетались реальной действительности сон, фантастика. Персонажи то говорят прозы, то вещают белыми стихами. Невероятные события перемешиваются с вполне узнаваемыми жизненными поступками. Ярозовские частушки сменяются едкими остротами, где людоеды наблюдает за запуском ракеты, где доброде академики поют куплеты и пляшут. эксцентрические трюки. Соседствует с реалистическим повествованием. Это сантесмагория. Нагромождение довольно-таки разнородных элементов образовали замысловатую форму кинорассказ. Но эта оригинальность формы, необычность приема, подача материала понадобились нам вздориным не ради и любования стилем, его изысками, а для того, чтобы объемнее, реже подчеркнуть идею вещи. В тогдашнем обществе шла борьба творческого и консервативного духа. Чтобы взглянуть свежими глазами на жизнь, где переплеталось хорошее и дурное, важное и случайное, Тимолса герой совершенно детским, непосредственным, наивным восприятием Мы не стали извлекать идеального героя из реально существующей среды и прибегли к фантастике, к вымыслу. Привели в Москву чудака, человека ниоткуда, из выдуманного племени Тапи. Я предложил роль чудака Игорю Владимировичу Ильинскому. Тот отнесся к ней с сомнениями. Ему казалось, что образ написан для более молодого исполнителя. В сценарии много сцен, связанных с бегом, прыжками, лазанием по горам. Физическая и спортивная нагрузка роли велика. «Но вы же всю жизнь занимаетесь теннисом и коньками", убеждал я Ильинского. "А если уж придется делать что-нибудь акробатическое, то пригласим дублера», добавил я. У Игоря Владимировича имелись кое-какие претензии к самому сценарию. Но мы с Зориным обещали переработать сцены, вызывающие его тревогу. В общем, я отмел все возражения актера и уломал его. Я очень любил Ильинского и был уверен, что вместе мы преодолеем все. всё. Защитный маячил недавно законченная и прощающая с успехом карнавальная ночь. Деceliсь ёнки. Они шли туго со скрипом. Я не мог найти стилистику картины, степень её условности. Кроме того, постепенно выяснилось, что интуиция не подвела Ильинского. Наивность, детскость, непосредственность чудака получались у актера прекрасно сыгранными. на явно противоречил его психофизической природе и возрасту. Оказалась также непосильной и тяжелейшей физической нагрузка. Когда же треки вместо артиста исполнял дублер, становилось сразу ясно, что их делает каскадер, а не сам исполнитель. Все это Ильинский понял гораздо раньше, чем я. Он сказал мне: Что не чувствует себя вправе играть эту роль и отказывается. Постепенно я и сам пришел к этому же выводу и согласился со своим любимым артистом. Эта ошибка была, конечно, обоюдной, но главной доли вины лежала на мне. Именно я породил эту идею пригласить Игоря Владимирович. Идрис гранично верил в его возможности, но не учел ни возраста, ни индивидуальности актера, и недостаточно трезво оценил противопоказания. Режиссерская напористость на этот раз сыграла мне.